Надо сказать, что подавляющая часть авторов и мемуаристов и историков довольно высоко оценивают данный документ. Однако давний брежневский помощник Александров Агентов А.М. говорит о том, что те поправки, которые были внесены в это соглашение американцами, по сути превратили его в пустышку. И Брежнев, конечно, был разочарован, поскольку не смог достичь своей главной политической цели – Подписать между СССР и США договор о взаимном неприменении ядерного оружия друг против друга. Примечание. Александров Агентов А.М. от Колонтай до Горбачева. Москва, 1994 год. Конец примечания. Во втором документе было зафиксировано, что отныне в повестку дня всех советско-американских переговоров по вопросам разоружения впервые будут включены вопросы о бомбардировочной авиации и разделяющихся головных частях межконтинентальных баллистических ракет, а также согласована схема подготовки соглашений в рамках всего переговорного процесса ОСВ. Кстати, именно поэтому после окончания этого визита Леонид Ильич Брежнев сразу поспешил в Париж успокоить президента Жоржа Помпиду, который с традиционной для французов ревностью и опаской относился к любым двусторонним советско-американским соглашениям. Примечание. Александров Агентов А.М. в своей книге «От Калантай до Горбачева» «Москва, 1994 год» ошибочно называет имя Жескарда Стена, который займет пост президента Франции только в конце мая 1974 года. «Конец примечания». А уже на исходе октября 1973 года в развитии достигнутых договоренностей в Вене начнутся переговоры стран НАТО и ОВД о взаимном сокращении вооруженных сил и вооружений в Европе. Между тем, сразу после завершения визита в самих США, Стал разгораться знаменитый отергейтский скандал с требованием немедленной отставки президента Ричарда Никсона. В связи с этим обстоятельством в середине июля 1973 года, сославшись на поручение своего шефа, Киссинджер сам посетил Добрынина и попросил его передать в Москву, что тот ни при каких обстоятельствах не подаст в отставку, и твердо исходит из факта своего пребывания в Белом доме до конца срока, то есть до 1977 года, а значит, будет продолжать линию на укрепление советско-американского партнерства. Как бы в доказательство этого факта, через пару месяцев В сентябре 1973 года, сохранив за Киссингером постсоветника по нацбезопасности, Никсон назначил его новым госсекретарем США. А тем временем, уже в начале октября, в отставку вынужденно подали вице-президент США Спиро Агню, замешанный в оторгетском скандале, и генпрокурор Элиот Ричардсон, отказавшийся выполнить указания Никсона, об увольнении главы специальной следственной комиссии по Уоттергейтскому делу прокурора Арчибальда Кокса. Все это резко ослабило позиции самого президента, но не лишило его решимости продолжить борьбу. В этой ситуации для него было особо важно получить поддержку Леонида Ильича Брежнева, с которым к тому времени у него сложились довольно доверительные отношения. Примечание – Добрынин А.Ф. Сугубо доверительно. Москва, 1996 год. Конец примечания. Новый, 1974 год. Начался с принятия новой военно-стратегической доктрины США, названной ограниченной ядерной войной, которая предусматривала перенаправление американских стратегических сил с гражданских на военные объекты СССР. В Москве, особенно в военном ведомстве, все это расценивали как усиление ядерной угрозы в отношении СССР. Да и сам Никсон в своих мемуарах расценил подобное выкрутасы главы Пентагона Шлезингера Дж и стоящих за ним сил в лице того же сенатора Джексона Г., как стремление охладить разрядку и испортить отношения с Москвой. Примечание. Никсон-Р. На арене. Воспоминания о победах, поражениях и возрождении. Москва, 1992 год. Конец примечания. Однако, несмотря на все эти обстоятельства, уже в начале февраля 1974 года Киссинджер Г. и Добрынин А.Ф. стали готовить новую, уже третью по счету, встречу в Верхах. По предложению самого Ричарда Никсона, главным содержанием данной встречи должны были стать пролонгация временного соглашения о мерах в области ограничения стратегических наступательных вооружений до конца 1980 года и подготовка постоянного соглашения с включением туда вопроса по ограничению межконтинентальных баллистических ракет с РГЧ. Москва согласилась с такой повесткой дня, и уже в конце марта 1974 года госсекретарь США вновь вылетел в Москву. Но на сей раз переговоры Киссинджера с Брежневым и Громыко шли труднее по причине того, что не удалось найти точек соприкосновения по тяжелым ракетам и по выходу из продолжавшего отлеть ближневосточного кризиса. Однако это не помешало генсеку пригласить своего гостя на кабанью охоту в то же любимое им Завидово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 а затем с конца апреля в Женеве уже сгромыко АА. Основным камнем преткновения вновь стал вопрос о количественном уровне и типах ракет с РГЧ. Тем временем в США продолжал разгораться уатаргейский скандал, на фоне которого голову подняли ястребы из Пентагона. Прежде всего его глава Шлезингер Дж и начальник ОКНШ-адмирал Мурар Т., что лишило Ричарда Никсона возможности вести серьезные переговоры по ОСВ. Тем не менее, 27 июня 1974 года, в сопровождении госсекретаря Киссинджера, руководителя своей администрации генерала Хейга, А, и нового помощника по нацбезопасности Скоукрофта, президент прилетел в Москву. Переговоры шли более недели, как в Москве, так и в Крыму, куда лидеры двух держав летали на пару дней. С советской стороны в них, помимо Брежнева и громыко участвовали Подгорный, Косыгин, Корниенко, Александров Агентов и Добрынин. В итоге были подписаны ряд документов, в том числе договор об ограничении подземных испытаний ядерного оружия и протокол к нему, который устанавливал, что мощность таких взрывов не может превышать 150 килотонн, протокол к договору об ограничении систем противоракетной обороны, согласно которому количество районов ПРО с двух до одного для каждой из сторон, и два протокола – о порядке замены демонтажа или ликвидации стратегических вооружений. Однако серьезной неудачей переговоров стало отсутствие нового договора об ограничении стратегических наступательных вооружений, или ОСВ-2, хотя о том, что он не будет подписан обе стороны знаний заранее. Наконец, в последний день визита, 3 июля, было подписано совместное советско-американское коммунике, в котором стороны заявили о своей готовности активно продолжать работу по подписанию договора ОСВ-2 по заключению Международной конвенции о запрещении химического оружия и быстрейшему созыву Международной конференции по безопасности и сотрудничеству в Европе. Однако судьба злодейка распорядилась так, что все эти договоренности пришлось притворять в жизнь без их инициатора. Уже 7 августа 1974 года президента Никсона навестили в Белом доме три лидера республиканцев в Конгрессе США сенаторы Скотт Х. и Голдуотер Б. и конгрессмен Родз Дж которые заявили ему, что он лишился поддержки на Капитолийском холме и импичмент стал неизбежным. А уже на следующий день он выступил по радио и заявил о своей добровольной отставке и передаче властных полномочий вице-президенту США Джеральду Форду, который буквально через несколько часов принял присягу и вступил в должность президента США. Его же прежний пост вице-президента вскоре занял давнишний покровитель нового президента, миллиардер и многолетний губернатор штата Нью-Йорк Нельсон Рокфеллер. В тот же день Форд принял советского посла, и заявил ему, что прежний курс на дальнейшую нормализацию советско-американских отношений остается неизменным, что он оставляет Киссинджера на посту госсекретаря и с нетерпением ждет личной встречи с Брежневым и другими советскими вождями. А уже через день... Лидеры сверхдержав обменялись личными посланиями, в которых высказали целесообразность совершить взаимные официальные визиты в следующем году и провести рабочую встречу уже в этом году. Между тем, вскоре Киссинджер сообщил Добрынину, что в конце текущего года новый президент планирует совершить визит в Японию, И в этой связи было бы неплохо где-то в этом же районе провести рабочую встречу Брежнева и Форда. Примечание. Добрынин А.Ф. Сугубо доверительно. Москва, 1996 год. Конец примечания. Основным вопросом данной встречи была обозначена проблема заключения нового договора ОСВ-2, и поэтому уже 18 сентября 1974 года в Женеве был возобновлен переговорный процесс по этому вопросу. Через месяц, 22-27 октября, Киссинджер вновь побывал в Москве, где провел сгромыко трудные переговоры по целому комплексу проблем, в том числе по учету в новом договоре ядерного потенциала Великобритании и Франции, союзника США по блоку НАТО, здесь же, в Москве, был окончательно решен вопрос о дате и месте встречи Брежнева и Форда, которым стал город Владивосток. Владивостокская встреча лидеров двух держав проходила 23-24 ноября 1974 года. Помимо них в ней приняли участие с советской стороны Громыко, Бугаев, Корниенко, Александров-Агентов и Добрынин, а с американской Киссинджер, два его заместителя Хартман А. и Скоукрофт Б., новый глава президентской администрации Рамсфельд Д., и ряд других персон. Как вспоминали многие ее участники, это была поистине деловая встреча без привычных протокольных формальностей, которая была целиком заполнена переговорами. Примечание. Александров Агентов, А.М., от Колонтай до Горбачева, Москва, 1994 год, Добрынин, А.Ф., сугубо доверительно, «Москва, 1996 год», «Киссинджер, Г. Дипломатия», «Москва, 1994 год», «Корниенко, Г.М. Холодная война», «Свидетельство ее участника», «Москва, 2001 год», «Конец примечания». Сами же переговоры носили очень непростой характер. Они постоянно прерывались для проведения дополнительных консультаций с Вашингтоном и Москвой. форт и киссинджер буквально уламывали главу Пентагона Ястреба Шлезингера, Обрежнев, Подгорного и Гречко. Причем к этой трудной работе он подключил Косыгина, Устинова и Андропова, и только заручившись их поддержкой пошел на компромисс. Примечание. Добрынин А.Ф сугубо доверительно, Москва, 1996 год, Корниенко, ГМ, холодная война, свидетельство ее участника, Москва, 2001 год, конец примечания. Причем, как уверяет Корниенко, ГМ, Брежнев и Форд, которые в то время уже не отличались остротой ума, долгое время никак не могли понять сути самого компромисса. Когда рабочие группы в очередной раз стали расходиться для проведения очередных консультаций, Киссинджер с раздражением сказал ему, что, похоже, оба наши босса слишком глупы, чтобы понять свои собственные выгоды. Но в итоге искомый компромисс все же был найден. Суть его состояла в следующем. Первое. Наряду с межконтинентальными баллистическими ракетами наземного базирования и баллистическими ракетами на подводных лодках ограничением будут подлежать и тяжелые бомбардировщики. Второе. Каждая из сторон будет иметь право располагать суммарным количеством носителей стратегического оружия не более 2400 единиц, Причем в случае оснащения бомбардировщика ракетами «Воздух-Земля» с дальностью свыше 600 км, каждая такая ракета будет засчитываться как одна единица в этом суммарном количестве носителей. Третье. В пределах 2400 единиц стороны свободны сами определять состав носителей стратегического оружия МБР, БРПЛ, или ТБ, за исключением сохранения запрета на строительство новых пусковых установок МБР наземного базирования. Четвертое. Каждая из сторон будет иметь не более 1320 баллистических ракет наземного и морского базирования, оснащенных РГЧ. Пятое. В пределах этого количества стороны будут вправе сами определять типы и количество ракет, оснащаемых РГЧ. Таким образом, по предложенному варианту компромисса, американские ядерные средства передового базирования, как и ядерные средства Англии и Франции, снова оставлялись в стороне, что, конечно, было большой уступкой со стороны СССР. В то же время США в этом случае отступались от своего требования об ограничениях на советские тяжелые МБР, в том числе на их оснащение РГЧ. С учетом же возможности размещения на советских тяжелых МБР значительно большего числа РГЧ, чем на существовавших тогда типах американских МБР, это позволяло СССР при необходимости в значительной мере компенсировать наличие у США ядерных сил передового базирования и наличие ядерного оружия у союзников США. После подписания этого соглашения второй день переговоров был целиком занят ближневосточной тематикой и подготовкой итогового коммунике, где вновь была подтверждена практическая ценность советско-американских встреч на высшем уровне и их исключительная важность в формировании новых отношений между СССР и США. В тот же день оба лидера, которые сошлись достаточно близко, распрощались и засобирались домой. Причем перед отлетом в Вашингтон Форд подарил Брежневу свою меховую куртку, сделанную из волчьих шкур, которую советский лидер, тут же позируя фотокорреспондентом, надел на себя. Увы, но вскоре после окончания Владивостокской встречи ситуация для президента Форда в самих США резко обострилась. С одной стороны начались прямые нападки на Владивостокский договор, а с другой стороны... 20 декабря Конгресс США одобрил закон о торговой реформе с той самой пресловутой поправкой Джексона Венника, что вызвало крайне резкую реакцию Москвы, высказанную в личном послании Брежнева Форду 25 декабря 1974 года. Но о том, как развивались советско-американские отношения со второй половины 1970-х годов, мы расскажем уже чуть ниже.